Забытый город Тму-Таракань На Таманском полуострове, на берегу пролива, разделяющего Черное и Азовское моря, напротив города Керчь некогда лежала столица древнего славянского княжества Тму-Таракань. Теперь это территория Краснодарского края. Само ее местоположение было надолго забыто, а в русском языке даже появилось идиоматическое выражение Тму-Таракань. которые подразумевают, что речь идёт о чём-то далёком, что находится неизвестно где, неведомо в какой глуши. В 1791 году Тамань вошла в состав Российской империи, а годом позже было обнаружено и место, где вероятно располагалась Тмутаракань. Здесь был найден камень с надписью, гласившей, что в 1068 году князь Глеб измерил море от Мутаракане до Корчева, Керчи. В XIX веке начались раскопки самой неизвестной столицы древнерусского княжества. История этого города, располагавшегося где-то на периферии средневековой Руси, полна загадок. Письменные источники, сообщающие о Мутаракане, очень скупы и порождают немало вопросов. В Повести временных лет первое упоминание о ней относится к 988 году. Речь идет о начале княжения здесь Мстислава, а последнее датировано 1094 годом. В тот же год пришел Олег с половцами из Тму-Таракани. В одних случаях речь идет о княжестве, в других — о городе. В житии Феодосии Печерского мы и вовсе встречаем странные упоминания. «Великий Женихон отправился в остров Тму-Тараканский». и там нашел место, свободное вблизи города, и обосновался здесь. Эта фраза никак не соответствует тому, что мы знаем о Тму-Таракане. Уже само местоположение этого города, несмотря на раскопки, проводимые здесь в течение двух столетий, по-прежнему вызывает споры. Большинство исследователей традиционно считает, что Тму-Таракань находилась в районе современной станицы Таманской, на месте греческой колонии Германассы, входившей в состав Боспорского царства и впоследствии разрушенной гоннами. В VI веке на шееры .э. этот регион вошёл в состав Хазарского каганата. На месте Германассы была основана хазарская крепость Таматарха. Арабские источники называют её Самкуш аль-Яхуд, то есть еврейский Самкуш. Можно предположить, что в то время здесь существовала значительная еврейская община. Обнесенный мощными кирпичными стенами, порт Самкуш был тогда крупным городом. Он контролировал торговлю русских княжеств с Византийской империей и Северным Кавказом. Национальный состав отличался большой пестротой. Здесь жили и греки, и армяне, и славяне и евреи, и черкесы и грузины. После того, как в середине 10 века князь Святослав сокрушил хазарский каганат, в Тмутаракане и её окрестностях по-прежнему проживало немало хазар. В конце 10 века город отошёл к Киевской Руси. Сын князя Владимира Мстислав княжил в Тмутаракане с 988 по 1036 год. В годы его правления в городе возводится церковь Богородицы развалины, которые, возможно, сохранились и поныне. В XIX веке город был отрезан половцами от остальных древнерусских княжеств. С этого времени начинается постепенный упадок Тмутаракани. Последнее упоминание её датировано 1378 годом. Позднее контроль над этой местностью перешёл к гнёвецам. Что же добавили к этим скупым историческим сведениям археологи? Строго говоря, раскопки, проводившиеся близ станицы Таманской в 50-е годы прошлого века под руководством Рыбакова, фактически подтвердили лишь то, что в 11 веке на этом месте находилось древнерусское поселение. Здесь были найдены фундамент русской церкви, предположительно церкви Богородицы, а также образцы славянской керамики 10-11 веков. Но был ли это русский город? или только русский квартал в византийско-хазарском городе. Во всяком случае, среди монет X-XI веков, найденных здесь 47% составляют византийские монеты, а русских монет там значительно меньше. Считать при этом город столицу русского княжества более чем натяжко, полагает российский исследователь Андрей Никонов, автор статьи «Тму таракань какая-то». о опубликованный в журнале Знание и сила. Прямые письменные свидетельства о нахождении Тмутаракани на месте Таманского городища отсутствуют. Косвенно на это может указывать надпись на знаменитом Тмутараканском камне. Но что подразумевается под словами о том, что князь Глеб мерил море от Тмутаракани? Имеется ли в виду город или же граница княжества? Или речь идёт о том загадочном острове или о городе, что лежит на острове. Поистине Тму-Таракань — это земля незнаемая. Может быть, когда Никон переправился через широкие плавни Кубани, ему показалось, что он покинул материк и перебрался на остров? И именно этим объясняются странные слова об острове Тму-Тараканском. В 1997 году российский следователь Туманов обнаружил возможные следы Никонова монастыря. Он располагался в 25 километрах к востоку от того места, где, как принято считать, находилась Тму-Таракань. Можно ли употребить здесь слово «вблизи»? Кстати, еще в середине XIX века бытовало предание о том, что здесь некогда существовал языческий храм, а затем был возведен монастырь. Поселившиеся здесь монахи, очевидно, занимались проповедью христианства среди живших в окрестностях Тмутаракань и язычников, косогов и хазаров. В любом случае, подытоживает результаты исследований Андрей Никонов, вопрос о местоположении русского града Тмутаракань считать решенным нельзя. Тмутаракань неосновательно помещать на месте современной станицы Таманской, хотя это и общепринято. Но надо искать в дельте Кубани на берегу лиманов, ближе к современному Темрюку. Ещё один вопрос, постоянно занимающий исследователей. Как исчезла Тмутаракань? Почему о ней перестали упоминать древнерусские летописи? Погибло ли всё Тмутараканское княжество? или же вследствие войны или какой-то природной катастрофы, был уничтожен город Тму-Таракань. Некоторые исследователи считают годом гибели Тму-Таракани 1094 год, когда она в последний раз упоминается в повести временных лет. Однако большинство историков полагает, что это княжество просуществовало по крайней мере до 1120-х годов. Долгое время считалось, что Тму-Таракань Балаунич тоже на половцами. Однако после разгрома в 1111 и 1116 годах при азовских половцах в низовьях Дона полками Владимира Мономаха и Ярополка тенадолго отошли от границ русских земель, удалившись в предгорья Кавказа и к Каспию. Так что гипотеза о поглощении Тмутараканского княжества половцами не подтверждается, отмечают современные исследователи. Что же погубило тму Таракань? В 80-е и 90-е годы прошлого века на раскопках Таманского городища были замечены следы сейсмических разрушений. Кроме того, в районе Керчи, в 25 километрах от Тамани, а также близ Анапы, обнаружены разрушенные средневековые постройки и следы пожаров, обычно сопутствующих сильным землетрясениям. Эти находки относятся ко второй половине 11 начала 19 веков. В Повести временных лет под 1107 годом сообщается: "А в феврале 5 тряслася земля ночью перед рассветом". Как отмечает Андрей Никитин, по контексту это произошло не в Киеве, как ныне вольно принимается, а в половецких землях, скорее всего, в Приазове. Известно, что в 79 году XIX века в низовьях Кубани случилось землетрясение интенсивностью 7-8 баллов. В районе Тму-Таракани в средние века могло произойти еще более мощное землетрясение амплитудой 8 баллов. Может быть, это землетрясение и уничтожило Тму-Таракань?